Ученый День смотрел в окно, о которое ударялась ветка магнолии, сотрясаемая порывами ветра. Снова начинался дождь. «Думаешь ли ты, что доктор Кабан знает больше, чем говорит», — как намекал господин Головастик. «Он очень долго возился с телом мадам Пион. Что он делал? Он наверняка потратил это время, исследуя внутренности несчастной, на предмет отыскания дороги дыхания жизни». Поежившись от этой мысли, День заметил, что столь непростительное любопытство еще не означает, что доктор Кабан является убийцей. Я не могу тебе простить новое обвинение против мадам Лим. Почему же, возмутился мандарин, я думаю, что представил тебе достаточно улик, свидетельствующих о том, что она могла совершить эти убийства. Ученый день сухо рассмеялся, его скулы побледнели от гнева. Разве это улика, нож, воткнутый в жертву? Неужели ты думаешь, что она настолько глупа, чтобы оставлять такие улики? Она мыслит не так, как мы. «Ну вот, докатились. Ты с самого начала считал ее диким зверем, пойманным в горах, чтобы разделять постель с принцем». «Но это факт», — ответил мандарин. Его глаза метали молнии. «Она принадлежит к другому миру. И кто знает, может быть, там принято оставлять свое оружие в телах тех, кого убивают. Дигари, распотрошив свои жертвы, берут лучшие куски и натираются ими, чтобы оставить на себе их запах. Охотничий нож может быть ее подписью». Он заходил по комнате, отыскивая новые аргументы, чтобы убедить друга. «Вспомни, что говорил господин Головастик», – сказал он, не обращая внимания на раздраженную гримасу Диня, вызванную упоминанием этого имени. «Вьетнамцы охотятся в горах на дикарей, и не мудрено, что те ненавидят нас за это. Что же удивительного в том, что такая женщина, как мадам Лим, совершает преступление в столице, как возмездие за унижение своего народа? Подумай сам, ведь она находится в самом сердце страны, во дворце принца» и она могла бы угрожать этими действиями самой императорской власти. «Было бы достаточно вонзить нож в сердце принца Буи, если бы она хотела посеять хаос», — возразил День. Мандарин Тан живо откликнулся. «Вот именно. Где гарантия, что он в скором времени не отправится к желтым источникам? Решительно ты все преувеличиваешь, Тан. Ты, несомненно, считаешь, что за ней стоят племена диких, и они используют мадам Лим, чтобы подорвать императорскую власть?» Это. Возможность, которую нужно рассмотреть Подумай, сколько людей ненавидят вьетнамцев Китайские кули, которым платят гроши, используя их как скот Иностранные купцы, которых мы обложили высокими налогами Дикие племена упрекают нас в том, что мы оттеснили их в непригодные для человека места, отняв их земли Но в этом они не виноваты, сказал День. Мы разве по-другому реагировали, когда китайцы захватили нашу страну? Мандарин закатал рукава, игнорируя вопрос Это тут ни при чем Я хотел сказать только, что у мадам Лим имеется зуб против нас, и что эти убийства могут быть актом мести. Но тогда зачем бы ей усугублять совершенный грех, втыкая нож в разные органы? Хм, может быть, это подражание тому, что делают с пленными дикарями. Случается, что особенно жестокие охотники отрубают руку или ногу у туземца. «В чем тут особенная жестокость?» спросил Дин, рассматривая свои безупречные ногти. «Это варварство увечьте еще живых». Допустим, можно отрубать части тела мертвеца, но у живого это слишком. Я полагаю, что принц Буи должен был запретить на охоте подобное варварство, по сути дела пытку». Ученый День взглянул в лицо Мандарина. «Значит, то, что допускается на войне, должно быть запрещено на охоте?» «Нужно полагать», — сухо ответил Мандарин. «В битве, когда мы противостоим равному врагу, это одно дело, а когда охотимся на животных, он поколебался, видимо, смущенный». Который намного ниже нас, закончил день. Мандарин Тан покачал головой, пойманный в собственную ловушку. Ученый день насмешливо улыбался. Какие еще доказательства тебе нужны? Главный воспитатель Сю не мог больше ждать. Ученый день, которого он попросил помочь ему в поисках, не пришел пока ни к какому выводу. Разве он занимается только моим делом? Думал он с печалью. Евнух потерял сон. Размышляя о своем горе с утра до ночи, он забросил учеников, для которых такое поведение учителя было большой удачей. Он стал просыпаться по ночам с бьющимся сердцем и мокрыми глазами, чувствуя страшную слабость. Прибывая в тоске и растерянности, он машинально ел что-нибудь, протягивал руку и брал кусочек имбирного варенья, которое его ученики учились готовить для знатных дам, или немного жирного паштета, который они осваивали в разделе «Изысканные блюда». Недаром талия его округлилась, и он с трудом влезал в самые широкие одежды, а его грудь, без того немаленькая, стала сейчас совершенно женской. Его своеобразное кокетство осталось в прошлом, и он знал, что медвежья лапа не одобряет его прогрессирующего ожирения, сделавшего его похожим на раздутый пузырь. Может быть, он ел слишком много блюд, приготовленных медвежьей лапой, слишком приторных, слишком пряных, слишком жирных, и от этого так разжирел?» Или потому, что он терзался из-за потери своих драгоценных и стал подозревать в этом злодействии всех окружающих? Сердце его стало пошаливать, трепыхаясь в груди. Он начал задыхаться, как поросенок, когда его собираются резать. Грудь болезненно сжималась, его тошнило, началось головокружение, он с трудом мог вздохнуть. Измученный, с готовой разорваться грудью, главный воспитатель наконец решил обратиться к единственному человеку, способному ему помочь, мандарину Тану. В своей комнате мандарин Тан делал упражнения на растягивание. Держась за шкаф, украшенный перламутровой инкрустацией, изображавший сельскую, весьма букалическую сцену, отливающий всеми цветами радоги буйвол, влёк за собой муаровый плуг в сторону деревни. Когда наступила ночь, Тан зажег в просторном помещении несколько свечей, чтобы прогнать тени, сгустившиеся по углам, как отрепья ночи. В спускающихся сумерках... Маленькие огоньки весело плясали подобно светлячкам, как это иногда бывает в вырубленных в скале храмах. Раздевшись до пояса, он выгнулся дугой, держась за тяжелые ножки шкафа, которые уже в некоторых местах носили следы потертости от этих упражнений. Завершая упражнение, он прыгнул с ажурной ширмы на стол, расставив ноги, стараясь не сгибать колени и держать спину прямо. «Нет ничего лучше таких упражнений, чтобы восстановить форму», Ведя малоподвижный образ жизни во дворце, он стал терять гибкость. В этом замкнутом пространстве его мысли стали такими же, как мускулы, усталыми и негибкими. День был прав. Он не мог мыслить ясно, впадал то в одну, то в другую крайность, ведомый тропами мыслей, которые всегда разбегались и никуда не вели. Он брал неверный след, и все потому, что ему хотелось действовать, и он не мог привести мысли в порядок. Его горячая и недисциплинированная натура требовала новизны и легко давала себя соблазнить фантастическими идеями. День хорошо знал его и умел смягчать его порывы. Мандарин вряд ли бы стал прислушиваться к трезвым словам друга в полу борьбы, но сейчас в безделии он оценил их справедливость. Мандарин подпрыгнул в воздух закрытыми глазами, сделав оборот вокруг своей оси и выбросил ногу вперед. Ваза из чеканного золота, стоявшая на столе розового дерева, тоже подпрыгнула и упала на кровать. Удовлетворенный точностью своих движений, он поправил прическу и погрузился в глубокое раздумье. Итак, что конкретно известно к этому моменту? Три покойника, каждый убит охотничьим ножом, воткнутым в разные органы – селезенку, легкие и печень. Если в этих убийствах был скрытый тайный смысл, то именно эти внутренние органы могли помочь открыть его – Нужно найти связь между ними, чтобы понять логику убийцы, суметь предугадать следующее преступление, если оно произойдет. Почему именно эти органы, а не, скажем, кишки или поджелудочная железа? Мандарин вдруг застыл, его виски бешено пульсировали. Кто-то при нем недавно говорил о внутренних органах. Он попытался вспомнить недавний разговор, но это ему никак не удавалось. Мандарин напряг живот, сжимая квадратные мускулы, и глубоко вздохнул. Влажный воздух восстановил его силы. Он созерцал дождь, лившийся серебряными нитями, которые исчезали при соприкосновении с деревьями и крышами. Похолодало, поэтому слуги зажгли медную жаровню, которая распространяла вокруг удушающий жар. Завитки голубоватого дыма расползались по комнате. Мандарин Тан лег на пол вниз лицом и распростер руки крестом. Отжавшись на кончиках пальцев ног и кулаках, он прикоснулся подбородком к полу, потом оттолкнулся снова – Он сделал это упражнение сотню раз, потом убрал левую руку и стал отжиматься с помощью только трех точек опоры. Мускулы спины стали блестящими от пота. Наморщив лоб, он повторил упражнение. Может, он слишком поспешно заподозрил госпожу Лим, только из-за охотничьих ножей, и еще потому, что он был в плену предубеждений насчет туземцев, это ему убедительно доказал ученый день. Может, убийца просто хотел скомпрометировать молодую женщину? Но почему? Ведь эта женщина, неожиданно попавшая в ветшающий дворец, была олицетворением жестокости вьетнамцев по отношению к горным племенам. Вспомнил ли он, что произошло на той охоте, когда она была безжалостно поймана? Капли пота стекали прямо в глаза. Тан вернулся в прошлое. Он в который уже раз думал о той странной вечерней охоте, когда он слышал крики, когда текла кровь. Забрызганные кровью стены, окровавленное лицо принца Хунга – тонкая ниточка крови, ползущая по шее студента Кьена, и человек с прозрачной кожей. Насколько бы он ни мучил свою память, смысл этой сцены продолжал ускользать от него. Он чувствовал, и это приводило его в смятение, что все происходящее тесно связано с той охотничьей вылазкой. Иначе по какому странному стечению обстоятельств в это дело сейчас вовлечены все, кто принимал участие в охоте, за исключением покойного принца Хунга. «Все они здесь» отшельник Сен, спешащий на больных ногах в столицу, принц Буи, игравший главную роль тогда, Кьен, ставший мандарином, госпожа Лим, жертвой и, несомненно, слуги. Это не могло быть простым совпадением, но он не мог найти ключ к разгадке. Во время той охоты произошло нечто ужасное, и госпожа Лим хотела, вероятно, отомстить за то, что с ней сделали... Мандарин Тан почувствовал судорогу в плечах, вызванную упражнениями, и поэтому без особого внутреннего сопротивления прекратил их, услышав настойчивый стук в дверь. Он поспешно накинул одеяние и пригладил волосы. Он не мог скрыть удивление, увидев вошедшего, главного воспитателя Сю, лицо которого выражало печаль, а тело раздулось. Теперь он мог уже конкурировать в толщине с самим доктором Кабаном. «Прошу меня извинить, господин», — сказал вошедший со слезами в голосе но я в отчаянии». Жалившись над несчастным, Мандарин -тан предложил ему сесть. «Что случилось, главный воспитатель Сю?» спросил он с крайним удивлением. «Господин, вы знаете, что несколько дней назад я сообщил о краже моих драгоценных ученому Диню, надеясь снова обрести их. Но ничего не происходит, и моя жизнь превратилась в ад». «Действительно, ученый Дин по вашей просьбе принял участие в розысках, но он не мог целиком посвятить себя вашему делу, поскольку мы с ним заняты расследованием убийств». Евнух поднял на него заплаканные глаза, готовые вылезти из распухших орбит. «Я сомневаюсь, что кто-нибудь занимался моей бедой. Вы не можете даже представить, какое это несчастье потеря золотых шаров». Напротив, предполагаю, что лишившись шаров, человек чувствует себя во всех смыслах униженным. «Гораздо хуже, господин. Страдания женщины в родах ерунда по сравнению с тем, что терплю сейчас я». «Лишив меня моих драгоценных, меня будто выпотрошили, содрали кожу, опустошили. За несколько дней я подурнел до ужаса. Мой друг-медвежья лапа отвернулся от меня, а ученики за моей спиной издеваются надо мной. Я слышал, как они шептались, шарики-нолики. Это невыносимо». Главный воспитатель Сю положил руку на живот и попытался сделать его плоским. Но жировая складка, исчезнув в одном месте, возникала в другом. Если он пытался сжать ее слева, она переползала вправо, но не исчезала. Горестно, опустив уголки губ, Евнух продолжил. «Если я не отыщу моих драгоценных, я навеки буду заперт в этом дворце. Я, который мечтал начать новую жизнь у другого принца на юге, где дождь не идет ни напролет». «Но что же вам мешает?» – спросил Мандаринтан, рассматривая поросшие плесенью стены, полосатые от влаги. «Вы не понимаете?» Всякий евнух, желающий жить у вельможи, должен предъявить свои золотые шары. Они – гарантия того, что он правильно выхлощен и что он не принесет беду в женскую часть дома». Гость громко шмыгнул носом и вытер рукавом большую слезу, текущую по жирной щеке. «Помогите мне отыскать их, господин!» – умолял он, воздевая руки в просительном жесте. «Только вы можете их отыскать. Я слышал, что говорят о вашей проницательности и знаю, что вам это удастся». «Не оставляйте меня гнить здесь, воспитывая маленьких бездельников, которые так неловки, что скорее можно выучить безрукого и безногого старца, чем их. Лучше бы этих несчастных малышей оставили дома, где они научились бы пахать на буйволах, чем кастрировать и пытаться сделать из этих бездарей хороших слуг». Мандарин уже почти согласился, но вдруг главный воспитатель захрипел, хватая воздух жадно открытым ртом. Прижав руки к груди, он бросал вокруг безумные взгляды. «Сердце!» — кричал он придушенным голосом. «Оно сейчас разорвется!» Мандарин кинулся к нему, но Евнух уже упал со стула. Упираясь локтями в пол, он пополз к жаровне и вытащил из нее еще красный уголь. Завернув его в отворот своего одеяния, он прижал уголек к туловищу. Мандарин Тан думал, что его гость сейчас отправится к проотцам. Как же он был поражен, увидев, что к тому вдруг вернулся нормальный цвет лица, и все еще прижимая уголь к сердцу, Евнух с облегчением глубоко вздохнул. «Нет, еще не время, господин». Пробормотал он мандарину, присевшему возле него на корточке. «Жар исцеляет такого рода приступы!» Мандарин встал. Он только что понял часть загадки. Госпожа Лим не могла быть убийцей. Все начинало казаться более понятным.